Глава шестая. На следующий день в начале первого в дверь моей квартиры позвонили. Я сам открыл и увидел высокого стройного мужчину лет сорока, у ног которого громоздился здоровенный баул. «Доброе утро!» — басом произнес он. «Разрешите представиться. Генри фон Дюпре. Матушка велела у вас поселиться». Я ранее, думаю, что мальчику лет восемнадцать-двадцать на всякий случай уточнил. «Вы сын Анны?» «Он самый!» — подтвердил малыш. «Скажите, в вашем пансионе предусмотрен завтрак в комнаты? Не люблю трапезничать в общем зале. Анна предупредила на ресепшн, что мне нужна отдельная ванная». «Простите, господин Дюпре, Вы находитесь в квартире Ивана Павловича Подушкина, — церемонно заметил Борис. «Прошу извинить», — улыбнулся Генри. «Я перепутал номер. Матушка написала...» «Все правильно», — сказал я. «Вы попали по нужному адресу, но я не сдаю в наем жилье». «Да!» — поразился гость как же тогда? Иван Павлович пригласил господина Дюпре пожить у себя в качестве гостя. Растолковал секретарь. Бесплатно. Ваша спальня налево. Прошу сюда. Вот. Вуаля. Борис распахнул дверь. Я удержал возглас удивления. Мой помощник постарался изо всех сил. Обои он, правда, не поменял, зато вместо приятных моему глазу темно-коричневых портьер на окне висели светло-голубые. Этот цвет преобладал и в обстановке. Плед на кровати, ковер, скатерть на журнальном столике и куча других предметов были колера летнего итальянского неба. «Отдельной ванны нет», — пел Борис. «В доме два санузла». «Одним пользуется господин Подушкин, другим я. С удовольствием подвину зубную щетку, чтобы вы поставили рядом свою». Генри поднял бровь. «Ясно. Спасибо». В комнату с радостным лаем влетела Демьянка. «Пес!» — поежился Генри. Я присоединился к беседе. «Вы боитесь собак?» «Вовсе нет». Протянул господин Дюпре и попытался отпихнуть Демьянку от своего единственного, но здоровенного чемодана. Псинка, однако, не желала отойти от огромного кофра на колесиках. Она скребла его лапой, нюхала, затем попыталась укусить за нижний угол. «Фу — Фу! — строго приказал Борис. «Сидеть — Сидеть! Демьянка завыла. Секретарь схватил ее за ошейник и уволок прочь. «Сейчас Борис запрет безобразницу, вернется и поможет вам распаковать вещи», — пообещал я. «Не стоит. Сам прекрасно справлюсь. Не люблю, когда кто-то разбирает мои принадлежности», — отказался фон Дюпре. «Желание гостя — закон», — улыбнулся я. «Если передумаете, мой помощник к вашим услугам». На лице сына Анны появилось задумчивое выражение, потом уголки его губ медленно поползли вверх. Мне стало понятно, что он наконец-то сообразил. Я не владелец меблированных комнат, а равный Генри по воспитанию и образованию человек. «Чудесно!» — залопотал гость. «Спальня до изумления похожа на мою обитель дома. Благодарен вам за приют. Здесь так уютно. о «Мишка, точь-в-точь точь такой же живет в моей комнате дома!» «Очаровательно! Еще раз примите мое большое спасибо!» «Оказался в ваших владениях ненадолго!» «Надеюсь вас не обременить!» «Рад помочь!» Ответил я ничего не значащей светской фразой и ушел. Через пару минут из гостевой раздались Грохот и Баби Виск. Я поспешил назад, постучал в дверь и спросил — «Генри, вам помощь нужна?» «Нет, спасибо. Извините, я уронил чемодан», — объяснил гость. «Право, это ерунда». «Иван Павлович, вас!» — сказал Борис, подходя ко мне с трубкой в руке. Я взял у помощника телефон, из которого незамедлительно раздался хриплый баритон. «Господин Подушкин?» «Именно он», — ответил я. «С кем имею честь общаться?» «Бурмакин Василий Федорович», — представился абонент. «Следователь, занимаюсь убийством трупа, обнаруженного в селе Коклюшки. Нам надо поговорить». «Конечно», — согласился я. «Меня восхитил оборот убийства трупа». «Говорите, куда приехать?» «А если я сам к вам в агентство заскочу?» Неожиданно предложил Бурмакин. Я несказанно удивился, но быстро ответил «Буду рад встрече в своем скромном офисе». Адрес «Через полчаса появлюсь», перебил Бурмакин. «Куда ехать, знаю». В изумлении я положил трубку в карман. Мы с Олегом вчера вызвали полицию, приезда которой пришлось ждать очень долго. Находиться в избе, где лежало тело, было весьма некомфортно, поэтому мы сидели в машине. Прибывший на место дознаватель не стал нас с Рыбаковым опрашивать, он лишь взял наши координаты и велел уезжать домой. На мой взгляд, это неправильно, но я не стал спорить с толстым, одышливым человеком, которому по внешнему виду можно было дать лет сто. Домой так домой. Но когда я уже завел мотор автомобиля... Из избы вышел полицейский и крикнул «Эй, парни, помогите трупешник перевернуть!» Вот тут я не выдержал. «Думаю, медэксперт, который сюда приедет, будет очень недоволен нашим поведением». «Еще чего!» — прокряхтел местный Эркюль Пуаро. «Вы без перчаток и бахил!» — продолжал я. «Тело до приезда криминалистов перемещать нельзя, и абсолютно недопустимо просить свидетелей трогать мертвеца». «Уезжайте», — разозлился полицейский. «Нашелся тут специалист. Частный детектив, блин. Уж я поумней и поопытней тебя». «И вот теперь сей малоприятный тип едет в офис моего агентства?» «Более чем странно». Я не успел еще поразмыслить на сей счет, потому что из комнаты, в которой поселился Генри, опять раздался истошный вопль. «Могу вам чем-то помочь?» — спросил Борис из коридора. Ответа не последовало. Секретарь всунулся в кабинет. «Иван Павлович, господин Дюпре?» «Слышал». Остановил я помощника. «Сейчас зайду к нему». «Как-то неудобно». Смутился Борис. «Мало ли, чем он там занят?» Я двинулся в коридор. «Генри не в гостинице поселился, а в моей квартире. Он не постоялец. Как хозяин я имею право в любое время войти в каждую комнату своих апартаментов. Сейчас мы слышали крик. Это обстоятельство настораживает». Я остановился у двери и постучал. «Генри, что у вас случилось?» «Тишина». Я нажал на ручку и увидел открытый совершенно пустой кофр и парня, который стоял, прижавшись спиной к шкафу. «Простите за вторжение», — произнес я. Я слегка обеспокоился звуком, который донесся из спальни, а вы не реагировали на стук в дверь. «Мы испугались. Вдруг вам плохо?» — добавил Борис. «Я раскладывал вещи и пел». «Мечтаю стать оперным исполнителем. Сейчас ставлю голос», — ответил Генри. «Тогда мы более не будем нервничать», — услышав громкие звуки. Заверил я. «Располагайтесь комфортом». «Возможно ли попросить у вас чашечку эспрессо и чай зеленый?» — заулыбался Генри. «Ни в коем случае не стану обременять вас заботой о себе. Намерен питаться сам». «Но сразу после приезда...» «Сейчас сделаю», — пообещал Борис. «Хотите кофе и чай одновременно?» «Да», — подтвердил гость. «Люблю сначала выпить эспрессо, потом крепкий чай». «Желаете перекусить?» — спросил секретарь. «Омлет на быструю руку?» Генри отвел глаза в сторону. «Благодарствую». «Я бы съел болтушку из одного яйца и глазунью из двух». «Омлет и яичницу разом?» — повторил секретарь. «Да, в две тарелки и каре прибавь», — подтвердил гость. «Люблю разнообразие вкусов». «Минут через десять в столовой накрою завтрак», — заверил Борис. Генри сконфузился. «Хочу вам объяснить». «Вероятно, моя просьба выглядит странно, но прошу понять некоторые особенности семьи Дюпре. Наш фамильный замок имеет площадь шесть тысяч квадратных метров. Я обитаю в правом флингеле. Зал для вкушения пищи расположен в центральной части. Мне туда идти четверть часа, не меньше. Матушка позволила мне питаться в детской. Исключительно ради сбережения моих физических сил и времени, коего у меня мало» а в гимназические годы совсем не было. Кроме того, в зале над камином висит пугающая картина Соломея с головой Иоанна Крестителя. Я ее боялся, и до сих пор дискомфортно на нее смотреть. Тициан, кивнул я. Великое произведение, но, соглашусь с вами, мрачное, жестокое. Если не ошибаюсь, оно хранится в Риме, в галерее Дориа Помфили. «Там копия!» — возразил Генри. «Подлинник у нас дома!» Я не стал спорить. Гость продолжил. «Посему с молодых ногтей я привык трапезничать в одиночестве. На людях кусок в горло не лезет!» «Сервирую завтрак в спальне!» — согласился Борис. Мы с секретарем вышли из комнаты и взглянули друг на друга. «У каждого свои привычки!» Вздохнул Борис. «Гостя надо окружить комфортом». «Согласен», — кивнул я. «Отнесите Генри под нос в спальню. Хорошо, что в моей квартире не шесть тысяч квадратных метров. Бедняга парень. Наверное, он, живя в замке, всегда пьет холодный чай и ест остывшие блюда. Пока из кухни куша не доставят, они замерзнуть успеют». «В крупных отелях на тележках для доставки заказа в номер предусмотрены маленькие горелки», — растолковал Борис. «Возможно, Дюпре такие используют». И тут раздался звонок в дверь.